Глава вторая, в которой мы узнаем больше о женихе и то, что о нем думают. 1. На следующий день в окружении золотых стен Криона равнеька в 14.00 Мари Кольбер де Роберваль Зовите меня МК-2, Бенджамен. Когда мы учились в школе администрации, то всегда придумывали друг другу клички. Или МК-2 объявил мне о своем намерении жениться на Терезе, причем в кратчайшие сроки. Числительное «de», «два» и предлог «de», стоящий перед фамилией, имеют во французском языке сходное звучание. Из-за своих профессиональных обязанностей он не располагал временем для подробного обсуждения намечающегося торжества и не просил у меня руки моей сестры. Он просто-напросто согласовывал дату свадьбы. Он женится на Терезе через две недели, вот и весь разговор. В церкви сен филипп дюруль ты знаешь, как обыватели говорили о Петене во время оккупации?» — спросил у меня Жюли, когда я представил ей свой отчет. Я не знал. «Святой Филипп рулит страной, надувая всех направо и налево». Анри Филипп Петен. В 1940-44 годах глава коллаборационистского режима Виши во время оккупации Франции немецкими войсками. «Брак с общностью имущества супругов», — уточнил МК-2, помешивая кофе. Все, что принадлежит мне, станет ее собственностью. И что касается ее, В тишине лишь постукивали ложечки. «Мне нужна только она». Таким образом принц давал мне понять, что в любом случае принимает мою золушку. Есть за ней каретов приданная или нет?» Денежный мешок словно пинцетом вытягивал из себя слова, чтобы назвать цену чувству. Но это, разумеется, не означает, что Тереза будет вести жизнь содержанки, Бенджамен. Это не в ее характере. Тишина, убедительный взгляд, взвешенные слова. «Ваша сестра — исключительная женщина». «Впервые мы с Джулиусом услышали, чтобы кто-то говорил о Терезе как о женщине». И поскольку всякий комплимент заслуживал награды, Джулиус тут же погрузил свою морду, истекающую благодарностью, между ног будущего Шурина, а его хвост весело прогулялся по чашкам с недопитым кофе. Кофейный дождь, разлетающийся во все стороны сахар, молчаливый танец, в котором закрутились официанты, салфетка, еще салфетка. «Нет, ничего страшного» лежать, Джулиус. Новые пирожные на столе, вновь дымящийся кофе, девственно чистая скатерть. Ну вот, можно продолжать. Извините его, пожалуйста. Тереза продолжит свое занятие. Вот только заниматься гаданием она будет в кругах более... Какое прилагательное он подыскивал? Знатных, достойных, прибыльных, информированных, ответственных. Неожиданно он перевел беседу в совершенно другое русло. «Она рассказала вам, как мы познакомились?» Они познакомились благодаря повешенному. Благодаря брату Мари Кольбера де Робервале, МК-2, Шарлю Анри де Робервалю, Ша-2. Какой удар нанесло это самоубийство по профессиональной этике финансовых контролеров? Итак, вот история. МК-2 приступает к проверке бюджета министерства, которым руководил его брат несколько лет тому назад. И Ша-2 неожиданно лезет в петлю. Возможно, Шарль Анри почувствовал, что его подозревают, что его вот-вот отдадут на растерзание судебным следователям. Возможно, он боялся, что его имя будут поливать грязью на первых страницах газет. «Опасения совершенно нелепые, ибо речь шла об обычной рутинной проверке, уверяю вас, тем более, что бухгалтерия министерства, которое возглавлял Шарлян Анри, как выяснилось, находилась в безупречном состоянии». Возможно, все дело было в том, что семья Де робер всегда с трепетом относилась к вопросу чести своего имени, и все, кто носил имя Де Роберваль, валь обладали обостренным чувством общественного долга. Фамильная традиция, начатая, да-да, именно во времена Кольбера. Кольбер Жан-Батист, выдающийся государственный деятель Франции, министр финансов с 1665 года. Дворянская фамилия, которой был пожалован титул при Людовике XIV, после Великой революции встал на службу республики и служит ей по сей день. Два столетия неподкупного служения Великой Франции, бенджамен «С некоторым уклоном вправо, надо признаться. Мы с вами, скорее всего, голосуем на выборах по-разному, но самым главным для нас обоих остается централизм государства, общее наследие великого столетия республики. Согласны?» Так во Франции называют эпоху правления Людовика XVI. Короче говоря, Шарль Анри повесился. В семейном особняке Робер Валей, в доме номер 60 по улице Кен-Кампуа. Можно сказать, прямо под ногами у своего брата. Неужели это случилось из-за его, Мари Кольбера, финансовой проверки? МК-2 теряет сон, отказывается пить, есть. Словом, теряет аппетит к жизни. Да, это самое точное слово. Тереза вернула мне аппетит к жизни. Что по-прежнему никак не объясняет, как он познакомился с ней. Через одного из бывших однокурсников, тоже бывшего министра. — Который знал ее через...